Глава шестая. Гостья Клары. В первый раз Клара обратила внимание на эту девушку в коридоре больницы, когда говорила с одним из врачей о ребёнке, госпитализированном с аппендицитом. Лицо девушки показалось Кларе знакомым, но голова тогда была слишком занята другими вещами, чтобы думать о незнакомке. Уилл опять не спал и не хотел говорить о том, что не даёт ему уснуть. Вместо обсуждения причин он придумывал отговорки для Клары и самого себя. Луна что-то съел, книга, которую хочется дочитать до конца. Он любил прятать от себя самого тревоги, желания и чувства, которых стыдился. Кларе потребовалось немало времени, чтобы это заметить. Невидимый выл трудно было выследить его. Порой ей казалось, будто в сердце выла ей запертая комната, куда и сам он не заходит. Разве только во сне? Но дело не только у Илли. Уже несколько недель с Клары и тоже творилось что-то странное. Как будто кто-то побывал у неё в голове и что-то оттуда забрал. Особенно остро Клара ощущала это по утрам, когда заглядывала в зеркало. Иногда собственное лицо казалось ей чужим, или ей казалось, будто в запотевшем стекле она видит себя девочкой или свою мать. Ей вспоминалось что-то, о чём она не думала много лет. К ней словно вернулась вся прошлая жизнь, будто кто-то перемешал её и поднял забытое сыдно как кофейную гущу. Ни Уилу, ни кому-либо другому Клара, конечно же, ничего не рассказывала. Кто-то побывал в моей голове и что-то там украл. Забавный диагноз для будущего врача. Она испытывала искушение поговорить об этом с Джакабом. Просто нелепо, как она всякий раз была рада видеть его. Непрестанно Клэр убеждала себя, что скучает не по Джеку, а по той жизни, в которой он живёт, и по миру, в котором это происходит. Она стыдилась того, что не может насытиться их сลิзкой историями. Разве не избегала она всего, что могло напомнить Уилу о другом мире? Разве не посылала она уже сотни раз это зеркало к чёрту? И всё же слишком часто ловила себя на том, что в отсутствие Уила прокрадывается в запылённую комнату И заглядывает в стекло, словно оно может показать ей мир, ждущий её как запретный плод, по другую сторону. Неужели Уилл чувствовал то же самое? Если да, то он этого не показывал. Клара сидела в сестринской и писала медицинское заключение для одного врача на завтра, когда в дверях внезапно появилась девушка, которую она прежде заметила в коридоре. Клара даже не слышала, как она вошла. Клара Фербер улыбнулась незнакомке. Клэр обратила внимание, что та, несмотря на жару, в перчатках из бледно-жёлтой кожи. "Я должна кое-что вам передать, от поклонника". С этими словами девушка достала из сумки коробочку и прежде чем передать Клэр, открыла её. Там, на подкладке из серебристой ткани, лежала брошь в форме мотылька с крыльями, покрытыми чёрной марью. Никогда прежде Клэр не видела ничего прекраснее. Она не успела осознать, что делает, как брошь оказалась у неё в руке. Клэр с трудом удержалася от блезн на приколот её на больничный халат. Что за поклонник? поинтересовалась она. Уил ни за что не подарил бы ей такую дорогую вещь. Им едва хватило денег на ежемесячную оплату квартиры. Мать оставила после себя Уилу и Джекабу квартиру с большой задолженностью. Я не могу это принять. Возвращая брошь в коробочку, Клэр укололась. Клэр Незнакомка так произнесла её имя, словно наслаждалась его звучанием. Откуда-то вообще знает, как её зовут? Ах да, бейдж на халате. Девушка вытащила брошь и, не обращая внимания на протесты Клары, приколола её на лацкан. Как бы и мне хотелось симеть настоящее имя, сказала девушка. Меня зовут Шестнадцатая. Это просто напоминает о всех тех, кто был до меня. А что она? Клара увидела на своем пальце каплю крови. Иголка проникла на удивление глубоко. Боже, до чего Клара, оказывается, устала. Слишком много ночных дежурств. Клара подняла глаза. У незнакомки было Кларе на лицо. «Оно почти так же прекрасно, как твое имя», — сказала девушка. «У меня много лиц». Она вновь стала той девушкой из коридора. «Да, Кларе было знакомо это лицо». Оно напомнило ей фотографию, оставшуюся у Уиллу от матери. Клара попыталась встать, но ударилась коленкой о стул. Ноги обмякли. Спать. Ей хотелось только спать. Верите, но? Шипы розы. Пренебрежительно бросила незнакомка. То ли дело брошь.